Катю разбудил надсадный звук, очень напоминавший дверной звонок. С она повернулась на другой бок, прикрыла ухо подушкой, но звук не умолк. Пришло вставать. Заглянув в глазок, она с немалым удивлением идентифицировала на лестничной площадке Андрея Леонидовича, набросила халат и впустила нежданного гостя. «Новость!» которую он принес, заставила окончательно проснуться и подпрыгнуть чуть не до потолка. Прямо сейчас можно забирать ее ласточку из ремонта. но ну, наконец-то! Быстро собравшись, она сбежала по лестнице, открыла дверцу машины Поличенко и тут же обнаружила на сиденье свой телефон и перчатки. Только села, а Андрей Леонидович молча протянул ей папку, пробежав глазами находящиеся в ней документы Катя, также молча их подписала. Ненадолго задумавшись, по-видимому, решая, стоит это делать или нет, все-таки протянул ей файл со скрепленными бумагами, счет за ремонт автомобиля. Глянув на итоговую цифру, Катя едва не ахнула. "Чего себе! Где ж взять такие деньги? Раньше, середины января, страховая компания даже не планировала выплату возмещения. «Не волнуйтесь», — оценив ее реакцию, успокоил Поличенко, — «все уже оплачено». «Вадим Сергеевич пояснил, это плата за услуги, которые вы оказали нашей компании. Но, вы же понимаете, сумма эта нигде не фигурирует, и кроме вас, меня и шефа, о ней никто не знает». «В таком случае передайте» своему шефу, что я верну ему деньги, потраченные на ремонт, спустя некоторое время, — заявила Катя. — А вам беднее, — глубокомысленно и немногословно отреагировал Андрей Леонидович. И до самой мастерской больше не произнес ни слова. Осмотрев машину, Катя села за руль, под забытым движением сдвинула рычаг коробки передач и тронулась с места. Поначалу было нервозно, тряслись руки, ноги, потела спина. Однако стоило выехать на кольцевую и стало спокойнее. Включилась механическая память, зимняя резина, которую милостиво привез отцу Виталик, хорошо держала дорогу. А навыки езды никуда не исчезают, требуется лишь некоторое время на их восстановление. Первым делом Катя решила заехать в страховую компанию. Увы. Ничего радостного. Выплату ускорить не получится только после новогодних праздников. Как же быть? Ведь она твердо решила вернуть долг Ладышеву, и чем быстрее, тем лучше. Принципиально. Спасибо, конечно, за помощь, но ей не нужны его подачки. Тем более, что поиск ответов на его непростые вопросы оказался более чем полезен. Отвлеклась от личных переживаний. И нашла для себя новую тему, которая в дальнейшем могла принести то вознаграждение, которое ей причиталось. Если же он считает, что таким образом заплатил ей за проведенную с ним ночь, то она не даст ему такого шанса. Занятая мыслями Катя не заметила, как наступили ранние зимние сумерки. А ведь хорошо было бы сделать еще одно важное дело — заглянуть на прием к Ольге, которая за годы борьбы с бесплодием стала для нее подругой. Работала она в гинекологическом отделении одной из больниц, а по вечерам в платном медицинском центре. Посетить гинеколога Проскуренный следовало больше месяца назад, но в очередной попытке ЭКО нужды нет и не будет. Ни от кого ей теперь беременеть, а вот нормализовать гормональный фон не мешало бы. Уж очень тяжело худеется. У Ольги как раз оказалась форточка в записи. Подруга пребывала в прекрасном настроении и выглядела чудесно, словно и не отпахала до этого день в отделении. Объяснялось все просто. После случившегося три года назад развода ее личная жизнь наконец-то стала налаживаться. Во всяком случае, Проскурина знала, что Оля влюблена и уже... Год живет гражданским браком с мужчиной, тоже доктором. Обрадовавшись Кате, Оля первым делом ее пожурила, что не появилось раньше, и деликатно спросила, что с ЭКО. Узнав, что никакого ЭКО не было, тут же предложила пройти в кресло, отчего Катя попыталась отказаться. Ни к чему это теперь. Семейная жизнь дала трещину, и мужчины у нее нет. И заехала она поболтать да посоветоваться, как быстрее избавиться от последствий гормонотерапии. Ошеломленная такой новостью Ольга, тем не менее, убедила Катю сначала пройти осмотр, а уж потом поговорить. Выслушав краткий рассказ про скуренное о последних месяцах жизни, подруга посочувствовала, а затем неожиданно приободрила. «Может, оно и к лучшему» так как похоже, что у Кати с Виталиком была несовместимость. Теперь найдет она себе нового мужа, забеременеет без всяких чудо-средств и родит здорового ребенка. Подобных случаев в ее практике хватает. У самой же Ольги наметились серьезные перемены. Саша, ее любимый мужчина, наконец-то решился сделать предложение. Кроме того... Пожелал официально удочерить Ксению, семилетнюю дочь Ольги от первого брака, в которой души не чаял. Заявление в ЗАГС уже подали. В феврале свадьба. скромная, придут только близкие друзья и родственники. Но Катю она заранее приглашает, потому что у будущего супруга очередь из неженатых друзей. На этом короткая встреча подруг, к сожалению, закончилась. Под дверью кабинета гинеколога уже нервничала пациентка, радуясь за Ольгу, Катя вышла из медицинского центра в приподнятом настроении и задумалась, куда ехать. В квартиру на Чкалова возвращаться не хотелось. Ее там никто не ждет. Никаких срочных дел тоже нет. Она вспомнила Ладышева с его актом выполненных работ и снова загрустила. Надо перевести в доллары не только отпускные, но и все, что скопилось на карточке. И как можно скорее вернуть ему деньги за ремонт. Жаль, что праздники впереди, банки закрыты. Большинство обменников тоже. А вот только не хватает ей этих денег. Что ж делать? И тут ее осенило. А что, если перехватить у отца? И как она сразу не додумалась, Вждановичи